Глава 7 Следующие два дня прошли в сплошном мороке от боли и, видимо, высокой температуры. Едвига просыпалась, пару раз сходила в туалет по-маленькому, просто перевалившись на месте на бок и поджав более-менее здоровую ногу. Земля приняла. Хорошо, что Амура не было рядом. При нем все же было бы стыдно. Есть не хотелось совсем, но организм очень просил пить. Потрескавшиеся губы болели, ядвига их облизывала языком, но облегчение это не приносило. Сосала, покусывала, жевала иголки слапника, который был под ней в качестве подстилки. Было кисленько, но разве это питье? Очнувшись однажды под утро, она почувствовала росу на траве. С трудом оторвала трепицу от нижней юбки и повозила ее по траве, насколько хватило длины рук. Потом с наслаждением приложила влажную тряпку к губам и пыталась пососать. Потом еще и еще раз. Мало, как мало. Кажется, в академии на курсе по выживанию говорили, что надо очищать любую найденную воду хотя бы через платок. Смешно. Где взять столько воды? Пить. Следующее пробуждение принесло здравую мысль в больную голову. Надо посмотреть, какие растения есть рядом. Осмотр дал приятный результат. Едвига увидела совсем рядом с собой нежные молодые цветы диких фиалок. Съедобно и немного утолят жажду. Она чуть перекатилась на месте и дотянулась до цветков. Хоть пожевать можно. Пока перекатывалась, придумала часть принесенного амуром ковра подстелить под себя. Так, чуть-чуть, чтобы не мешало потом малую нужду справлять. Закрыла глаза, и чтобы занять больную голову, принялась вспоминать, какие еще есть съедобные растения. Лебеды в пределах видимости нет. Щевель тоже отсутствует. Дикий лук, кислица, ревень, пастушья сумка — все это было рядом с поместьем, но сейчас Едвига не была уверена, что она находится именно там. Уж слишком все было незнакомо. Клевер? Вот клевер есть смысл поискать. Что еще? Цикорий. Было бы неплохо. Сознание опять уплыло, а когда Едвига проснулась в следующий раз, то рядом с собой увидела тушку зайца. Амур постарался, конечно. Хорошо, что он способен о себе сам позаботиться, и о хозяйке позаботился. Но хозяйке нужнее вода, а что делать с зайцем? Чем разжечь огонь, чтобы приготовить? Огонь. Огонь — это очень хорошо. Как его добыть? Едвига чуть повернула голову и увидела стебельки кислицы. Рядом, чуть протянуть руку. С удовольствием пожевала. не еда, не вода, но хоть что-то. Ее очень много нельзя, но ее здесь много и нет она немного подумала кислиться сейчас непознавато эх ничему удивляться сейчас не надо после того что случилось возможно все кстати от кошмарного окна в воздухе который Едвиге удалось заклинить как раз с огнем то и пахло страшновато конечно как бы не пожалеть что не дала закрыться когда в голове чуть прояснилось пришла мысль о безопасности все же лес незнакомый За эти несколько дней Едвига ни разу не видел ни одного зверя на поляне, но она не так часто была в сознании. Да и наличие Амура, конечно, помогает. Не всякий зверь с ним сладит, даже если и наблюдает кто-то со стороны. Амур свободно днем отлучается, значит, не чувствует опасности. Плохо чувствовать себя беззащитной. Даже до не дотянуться сознанием. Огонь бы многие проблемы решил. Как добыть? И что делать с этим зайцем? Не настолько Едвига пока готова к поеданию сырого мяса. И еще надо прокипятить шприцы и лекарские инструменты после проведенных манипуляций. Стерилизатор есть, нужен огонь. И вода. Вода главная. На мыслях о том, что было бы неплохо иметь линзу, Едвига вновь ушла в неглубокий тяжелый сон. Настойка хорошо действует. Пробуждение в сложившихся условиях можно было считать позитивным. Умница, Амур, где-то нашел и притащил рогоз. Вот его можно пожевать сырым. Лучше, конечно, сварить или пожарить, но можно попробовать и так. Желудок заныл, принимая долгожданную пищу. Надо похвалить Амура и сказать, чтобы еще нес. Рогоз — это хорошо. А к рогозу приятное дополнение. Рядом с кислицей и фиалками сегодня выросла пастушья сумка. Вчера не было, сегодня есть. Даже не будем задумываться, почему так случилось. Главное, это случилось. И это прекрасная витаминная зелень. Пока зубы работают, голове тоже надо дать тему для размышлений. Итак, огонь. Линзы нет, стекла нет, часов нет, очков нет. Придется высекать искру. Значит, нужен сухой мох, желательно береста и то, что может дать искру. Камни, металл. Твердый камень подойдет в качестве кремния. Едвига подслеповато прищурилась. Эх, судя по всему, без магии придется теперь и плохо видеть. И огляделась по сторонам. Вот чего только нет вокруг. Как будто бесновался великан и в одну кучу навалил все, что под руку попадало. Видно, что много всего навалено, но не видно подробностей. Эх, старость не радость. Как так-то? Что с землей матушкой случилось? Куда делась магия? Едвига ясно понимала, что без магии она сейчас старуха старухой. Но жить-то все равно хочется. Выжить, а потом решать, что делать со здоровьем и внешностью. Даже хорошо, что зеркала любимого нет. Нет соблазна увидеть себя со стороны. Хм, ега, едвиженька. Что ли полегчало, раз о внешности задумалась? Ты выживи сначала. Найди еду, питье и огонь сначала. Что-то страшновато стало при мысли о диких зверях. Не привяжешь к себе Амура. Кстати, где он? Если сейчас появится волк, то защиты нет никакой. Без магии, как без рук. Ни оружия, ни силы им воспользоваться. Дожила. Боишься, что волки достанут. А как интересно простые люди выживают в лесу, когда ни лешего позвать, ни дикого зверя отогнать. Ох, плохо, когда сама себя накручиваешь. Сейчас главное спать, сил набираться. Не будет никакого волка, не придумывая едвига. Давай-ка на стоечку прими, поспи, а там и амур появится, и все будет хорошо.